В начале XII века, только в связи с Пасхой, папский ритуал упоминается у Ганория Августа Дунского. Во время пасхальной процессии над головой апостола, то есть папы, подвешивают паклю, поджигают и дают упасть на него, ее подхватывают или поднимают с земли служки, чтобы напомнить, что и он превратится в пепел, а славные его облачения сгорят. То говорит Базельский кодекс, актуализирующий информацию чина каноника Бенедикта. Значит ли это, что ритуал потерял силу? Трудно сказать. Ясно, что в сравнении с Бизансоном, где церемония проходила четырежды в год, римская литургия с самого начала предпочла более сдержанный ритм. Если воспринимать гонория буквально, возможно объяснение еще и в том, что папа играет не активную, а пассивную роль. Сокращению времени соответствует усиление мотива смирения. У Лотарио де Сеньи, будущего Иннокентия III, 1198-1216 годы. Огонь Пакли отсылает к страшному суду и концу времен, но также и лично к целебранту. Пантифик зажигает его, чтобы идущий во славе не радовался мирской славе, потому что всякая плоть – трава, и вся красота ее – как цвет полевой. Целебрант здесь активен, но речь идет не только о папе. Лотарио говорит об обряде, совершаемом в некоторых базиликах посередине хора. Эти образы Лотарио использовал и раньше в ничтожестве человеческого состояния, чтобы осудить бессмысленные украшения в облачении прилатов и подчеркнуть контраст между тем, кто восседает на троне, и тем, кто презренно лежит в могиле. В середине XIII века появляется еще одно новшество. Доминиканец Стефан Бурбонский, автор одного из важнейших средневековых сводов экземпла 1250-1261 годы, описывает ритуал в разделе, посвященном смертному памятованию, где собраны различные примеры самоуничижения. Здесь есть сентенция Платона о необходимости постоянно помышлять о смерти, Отсылки к библейским образом пепла – смиренное высказывание Аристотеля, якобы произнесенное им на смертном одре. Некий старик дал ему драгоценный камень, с помощью которого можно было измерить любой предмет, если он не покрыт пылью. Этот камень обозначает Александра Македонского – живой, незапыленный. Он весомее всех. Мертвый, покрытый прахом, он ничего не весит. Далее доминиканец ссылается на житие патриарха Александрийского Иоанна Милостивого. В первый день после коронации византийского императора некий каменотес показывает ему четыре осколка мрамора разного цвета и спрашивает, из какого он хочет заказать себе гроб. «Человек смертен, и все время смирение ради должен перед мысленным своим взором иметь смерть». Поэтому патриарх приказал, чтобы для него изготовили саркофаг, но не завершали дело. А на каждом торжестве, когда он восседал на почетном месте, кто-нибудь должен был подходить к нему и говорить «Владыка, прикажи доделать твой гроб, ведь ты не знаешь, когда придет разбойник». Заключительная фраза самая интересная. Рассказывают, когда папа получает корону и высшие почести, перед ним сжигают паклю и говорят «Так проходит мирская слава». Подумай, что и ты пепел и смертен. Это первый случай, когда ритуал с паклей описан так же, как в Византии. Паклю зажигают во время посвящения или коронации папы. Кроме того, папа пассивен и слушает ритуальные слова. Свидетельство Стефана важно еще и потому, что здесь впервые знаменитая и сегодня фраза обренности явно обращена к папе. Ее источник – Библия, то же место, которое вдохновило создателей ритуала спаклей. Около 1285 года другой член Курии, немец Александр Изрёса, использует слова «Sig Transit Gloria Mundi» в поэме «Павлин» – «Паво», пародии, в которой папа предстает в виде этой птицы. Отсылок к церемониалу здесь нет, но не приходится сомневаться – что капеллан кардинала Джакома Колонны знал слова ритуала спаклей. Почему лишь в середине тринадцатого века источники описывают нам папский ритуал спаклей таким, каким Петр Домиани впервые показал его в 1064 году? Случайность свидетельств или резонно предположить, что папство изобрело новый ритуал? Заметим сразу, что свидетельство Стефана Бурбонского предшествует церемониалу Григория X, 1272-1273 годы, где коронация Папы появляется в новом чинопоследовании. Папу коронуют в базилике святого Петра, прежде чем он отправляется в Латеран, чтобы войти во владение им. Согласно предшествующим чинам, избранный Папа получал корону на следующее воскресенье после этого, и до конного шествия из святого Петра в Латаран. Это новшество очень важно. Коронация в церемониале Григория X – торжественный и автономный конститутивный элемент. Обстоятельства жизни Григория X объясняют его желание придать коронации такое значение. Тедальдо Висконти объяснял кардиналам свое решение короноваться в Риме, ссылаясь на Константинов дар. Знаете, дорогие братья, что император Константин, самодержец мира, снял венец с императорской головы и щедро отдал его святому Сильвестру, римскому понтифику тех лет, в знак царского достоинства и светской власти. Поскольку, говорят, это произошло в Риме, разумно, справедливо и достойно, чтобы здесь же и церковь во мне, пусть недостойным, получила тот же венец». Последним папой, избранным и получившим посвящение в Риме, стал Григорий IX 1227-1241 годы, носивший то же имя, что то Тедальдо Висконти. Это совпадение следует подчеркнуть, потому что жизнеописание Григория IX описывает конное шествие из базилики святого Петра в Латеран с такой царственностью, что сразу спрашиваешь себя – Не здесь ли источник вдохновения Григория X? В 1227 году, 21 марта, папу торжественно возвели на кафедру в Латаране, и этот ритуал позволил церкви сменить траурные одежды, а полуразрушенные стены города обрели былой блеск. В следующее воскресенье, 28 марта, папа получил паллий в базилике святого Петра. На Пасху, 11 апреля, После торжественного богослужения в Санта-Мария-Маджоре Григорий IX под всеобщее ликование вернулся с короной на голове. На следующий день преображенный Херувим, отец города и мира, пересек город в двойной короне, то есть в тиаре, на коне, облаченном в драгоценную сбрую в сопровождении кардиналов в пурпуре. Сенатор и префект Рима следовали за ним пешком, держа стремена. Обычай так торжественно отмечать праздник Венца, фестум корона, в пасхальный понедельник говорит о подражании империи. Византийский Вазелевс тоже шествовал в короне из церкви во дворец в пасхальный понедельник, а патриции несли лор – символ Святого Христова Воскресения. Интерес автора жизнеописания Григория IX к папской короне виден в том месте, где он осуждает Фридриха II. Тот якобы хотел, чтобы папа получил вместо короны пепел. Жизнеописание написано в те же годы, когда работал Стефан Бурбонский. И это дополнительное свидетельство особого внимания к папскому венцу, проявившегося после смерти императора в 1250 году. Стоит ли удивляться, что, согласно нашим источникам, папа призван участвовать в византийском ритуале с паклей в тот момент, когда важность обрела коронация – постепенно становившееся самостоятельным, конститутивным для папства ритуалом. Свидетельства Стефана и Александра из Рёса, пусть важные, остаются одиночными. Даже церемониал Григория X не упоминает о ритуале с паклей в контексте коронации. Паклю зажигают во время богослужения. Роль папы активна. Литургист Гильом Дюран, 1284 год, Свел несколько богослужебных традиций Ганорий Августодумский, Лотарио де да Синьи. «Алвара Пилая» в «Зерцале королей», написанном в Авиньоне 1341-1345 годы. Вспоминает, как у него на глазах во время папской процессии в центре хора на колонне зажгли паклю, чтобы шествующий во славе не радовался мирской славе. Он повторил тексты Латарио и Дюрана, и трудно сказать, отсылает ли он к коронации или к пасхальной мессе, в том числе потому, что он не понимает роль папы, активно она или пассивно. Исполнялся ли в Авиньоне обряд с паклей во время папской коронации? Единственный способ узнать это дает чин, в котором содержатся инструкции для коронации Урбана V, 6 ноября 1362 года. Маршрут вроде бы рассчитан на Виньонский дворец, законченный при Клементе VI, 1342-1352 годы. Папа выходит из покоя в большую капеллу и переоблачается. Здесь же совершаются различные обряды, включая возжигание пакли. После этого ритуала самоуничижения он пересекает капеллу с широкой золотой лентой на голове, знаком его нового величия. В хоре к нему в знак мира подходит три кардинала пресвитера и почтительно целуют в грудь. Одно место в этом чине говорит, что в Курии обсуждали, как лучше исполнять ритуал. Некоторые считают, что лучше проводить его на катафалке, потому что присутствует много людей в очень славном месте. То есть желание продемонстрировать ритуал публике возникает ровно тогда, когда Курия обрела в новом папском дворе очень славное место для коронации. Эта дискуссия, судя по всему, ставила своей целью найти условия, аналогичные тем, что были в Риме. Здесь обряд совершался на ступенях большой внешней лестницы базилики святого Петра. В самом начале XV века один свидетель впервые описал ритуал, увиденный своими глазами. Английский хронист Адам из Аска присутствовал на коронации Инокентия VII. В день святого Мартина 11 ноября 1404 года новый папа для торжественной коронации приходит из дворца в базилику святого Петра. Прислуживающие подносят ему одеяние, и он переоблачается у алтаря святого Григория. У выхода из капеллы святого Григория клирик зажигает паклю, намотанную на конец длинной тростниковой палки. И громко возглашает. Отче святый! Так проходит мирская слава! Затем дважды еще громче произносит Отче святый! Отче святый! И в третий раз очень громко у алтаря святого Петра: Отче святый! Отче святый! Отче святый! И каждый раз сжигается пакля. Сцена включает в себя все элементы, указанные Стефаном Бурбонским и Авиньонским чином. Папа пассивен, слова повторяются трижды. Адаму тоже показалось необходимым пояснить. Так и императору во время коронации на вершине славы каменщики подносили осколки цветного камня и спрашивали, из какой породы блистательный государь пожелает заказать себе гробницу. Известно, что ритуал исполнили во время коронации Григория XII, 19 декабря 1406 года. также прошедший в базилике святого Петра. Якопа Анджеле да Скарперия рассказывает о ней в письме Эммануилу Хрисалору из Константинополя. Как и в авиньонском церемониале, представление Пакли новоизбранному понтифику сочетает здесь жесты самоуничижения с инсценировкой имперского величия. Надев позолоченную обувь, появившуюся якобы при Диоклетиане. Папа омывает руки, получает кольцо и поднимается к верхнему алтарю. Праздничное убранство божественно. Папа облачен еще и в белый покров с золотым крестом на груди, ради его святости, не ради красоты. Описание Пакли следует за длинным рассуждением о царских облачениях, подаренном Папе императором Константином. После сжигания Пакли Папа идет дальше с золотым покровом на голове. Возжигание Пакли пришлось созерцать и двум папам, избранным на соборах – Александру V, Пиза, 26 июня 1409 год, и Мартину V, Констанц, 11 ноября 1417 года. О последнем повествуют Авиньонский чин, адаптированный для этого случая, и хроника Константского собора Ульриха Рехентальского. Во время коронации Пия II, 1458 год, Паклю зажигали трижды – в центре главного нефа, у алтаря святого Маврикия в северном нефе и на ступенях лестницы святого Петра, ведшей в главную апсиду. Эту сцену в библиотеке Пиколамини в Сиенском соборе изобразил Пентурикью 1504-1507 годы. Церемонимейстер поджигает небольшой моток пакли на конце тростниковой палки и обращается с ритуальным восклицанием к папе, восседающему на папском кресле. Кое-что новое появляется у Агастина Патрицы четыреста 1484-1492 годы. Как обычно, церемонимейстер сжигает паклю перед понтификом и, преклонив колени, трижды повторяет – Святый Отче, так проходит мирская слава. Затем Папа направляется к могилам римских Пап в Нев, идущий от капеллы святого Григория Великого. К символике бренности власти, прекрасно явленной Паклей, прибавляется предупреждение о бренности и физического тела Папы, которому предвещают, что и он присоединится к усопшим предшественникам. Как мы видим, ритуал сожжения Паклей вошел в римское богослужение между 1064 и 1140 годами, то есть примерно тогда же, когда и пепел. В обоих случаях история обрядов не нелинейна, а напротив, весьма вариативна. В случае с пакли роль папы, судя по всему, в начале была пассивной. Папский ритуал пакли показывает, что само самоуничижение, подобающее пантифику, оставалось в центре внимания, начиная с Григорианской реформы. Особо важные периоды например, середина XIII века, повлияли на его эволюцию, иногда радикально. Введение обряда Пакли в коронацию в конце концов вытеснило пасхальный обряд пепла, в XV веке исчезающий из источников. В этом столетии обряд Пакли еще используется при дворе германского короля, но потом, кажется, исчезает, в то время как в папской коронации он просуществовал до XX века. Таким образом, горящая пакля превратилась в исключительный символ приходящего характера власти понтифика. Если только в отношении Папы, обряд паклей обретает полноценное значение. Нужно понимать, что в этом результат долгого и сложного развития. Латеранские троны. Теперь нам нужно узнать, можно ли найти символические предметы и жесты, касающиеся Папы как человека, церемониале вступления во владение латераном. Для реконструкции ритуалов самоуничижения – масла, пепел, пакля – мы пользовались чином Бенедикта. Но здесь этот источник нам не поможет, потому что в нем ничего не говорится об обрядах прихода нового Папы. Впервые некоторые элементы этой церемонии появляются в жизнеописаниях Пасхалия II, 1099-1118 годы, и Гонория II, 1124-1130 годы, в папской книге и в первом житии святого Бернарда Клервоского. Пасхалий II был избран 13 августа 1099 года в базилике святого Климента. Жизнеописание зафиксировало ритуальные моменты избрания, свидетельствующие о его легитимности. Процессия из Ватикана в Латеран состоялась на следующий день. Впервые подобно описаны фазы вступления во владение латераном. После этих и других словословий кардиналы облачают папу в красную мантию, надевают на голову тиару, и в сопровождении ликующей толпы он на коне направляется в латеран. Там его подводят к портику в южной стороне площади, который ведет в базилику спасителя, называемую Константиновской. Здесь папу возводят настоящий там трон, затем на Патриарший, наконец он входит во дворец, туда, где находятся два курульных кресла. Понтифика опоясывают поясом, на котором висят семь ключей и семь печатей, чтобы напомнить, что, пользуясь семью дарами Святого Духа, закрывая и отворяя, папа должен настолько же разумно управлять веренными ему Богом святыми церквями, насколько торжественно исполняется ритуал. Его усаживают на оба кресла, вручают епископский посох, и тогда, будучи уже хозяином дворца, он завершает ритуал избрания, обходя предназначенные исключительно для понтифика помещения и дворца и присаживаясь в них. В следующем пассаже делается акцент на креслах. «Видение подсказало епископу Алатри, что Райнерий, то есть Пасхали Второй, Будет папой, указывая, что он будет жить и воссядет. Папа направляется в Лоторан уже в Мантии и Тиаре. Но жизнеописание Пасхалия II определенно указывает на значимость вступления во владение дворцом, во время которого его усаживают на кресло перед портиком в базилике и во дворце. Первое никак не названо, второе – несомненно мраморный трон. В обсиде Биограф называет его патриаршем, то есть, собственно, папским. На два других понтифик садится уже во дворце, значит, они, скорее всего, стояли у входа. Затем он проходит в другие помещения, но о тамошних сиденьях ни слова не сказано. Только кресло у входа участвуют в ритуальном действии. При усаживании папа получает пояс с семью ключами и печатями, а когда уже сидит – посох. Ключи и печати символизируют дары Святого Духа, которые должны вести избранника в делах мудрого правления. Овладение дворцом – конститутивный акт в рамках процедуры избрания. Чтобы завершить его, папа входит во дворец с посохом, видимым знаком его владения и власти. Получив дворец, он вступает в него и обходит помещение, никак иначе не описанные. Жизнеописание Гонория II более кратко. Провозгласив епископа Остии Ламберта в церкви святого Панкрация, рядом с латеранской базиликой, выборщики усадили новоизбранного на кресло перед церковью святого Сильвестра. Биограф добавляет новые детали. Кресла в форме греческой буквы «сигма», то есть как курульные в жизнеописании Пасхалия II, стоят перед церковью святого Сильвестра. Термин «сима» или «сигма» отсылает к круглому сидению, потому что так писалась заглавная унциальная греческая буква, соответствующая латинской «ц». Кроме того, здесь подчеркивается, что папу усадили именно выборщики. Автор первого жития святого Бернарда считает, что фазы вступления во владение представляют собой усаживание, «сессионос», следующей древнему обычаю. Здесь тоже отсылка к церемониальным действиям нужна для утверждения легитимности Иннокентия II, 1130 год, избранного теми, кто остался на католической стороне. Напротив его соперника, анаклета II, Пьетро Пьерлеоне, 1130-1138 годы, избрали с помощью злостных махинаций. Более четкие указания появились лишь в церемониалах Альбина 1189 и Ченчо, 1192 годы, дошедших в базельском и лондонском манускриптах. Похоронив пантифика, кардиналы собираются в известном месте для избрания нового. Архидьякон, или старший из дьяконов, облачает избранника в красную ризу и дает ему имя. Два старших по возрасту кардинала ведут его к креслу, называемому «стеркората вэлстеркарария», Стоящему перед портиком латеранской базилики и с почетом усаживают. Посидев немного, он получает от кардинала Камерария три пригоршни монет, бросает их и восклицает. Золото и серебро даны мне не для услад, что имею, отдам тебе. Тогда Приор базилики, один из кардиналов или его собратьев сопровождают его к святому алтарю. Входящим в портик при этом говорится: Святой Петр избрал господина Н. Певчие пропевают «Тедеум лаудамус». Избранник, сев на кафедру, принимает склоняющихся перед ним кардиналов для поцелуя мира. В окружении кардиналов, субдьяконов, настоятелей и хора он покидает храм. Судьи сопровождают его в капеллу, называемую также базиликой святого Сильвестра, с процессией – они проходят подаркой, где находится образ Спасителя, который кровоточил, когда Иудей проткнул ему лоб. После этого первого контакта с кровью Христа проходит церемония парфирных кресел. Их не случайно установили перед капеллой святого Сильвестра. Согласно очень древнему преданию, Сильвестр I, 314-337 годы, следуя воле святых Петра и Павла, излечил Константина от проказа. Считалось, что реликвии в капелле «Святая святых» «Санкта Санкторум», который избранник должен был почтить в конце церемонии, Константин подарил папе Сильвестру I вместе с иконами Петра и Павла, стоявшими на алтаре. Приор базилики святого Лаврентия во дворце, то есть, собственно, святой святых, передает сидящему на правом парфирном кресле избраннику «Посох и ключи от базилики и от дворца». Тогда он пересаживается на левое кресло того же камня и возвращает посох и ключи Приору. Пока он сидит, тот же Приор перепоясывает его поясом с пурпурной сумкой, в которой лежат двенадцать печатей из драгоценных камней и мускус. Затем избранник должен сесть так, будто лежит между двух кроватей, как бы возлечь между приматом князя-апостолов Петра и миссией учителя-язычников Павла. После этого он принимает дворцовую прислугу для поклона и для поцелуя мира. Камерарий выдает ему серебряные монеты, и он бросает их народу, трижды говоря, «расточил, раздал нищим, правда его пребывает во вовеки». Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 9, Псалом 111, стих 9. Он идет через тот же длинный портик под иконами апостолов, которые сами приплыли в Рим по морю, и входит в базилику святого Лаврентия. Там он долго молится у собственного алтаря и уходит в покой, где отдыхает, прежде чем прийти в трапезную. На следующее воскресенье избранник с дворцовым клиром всех рангов и с римской знатью идет в базилику святого Петра для принятия из рук кардинал епископов посвящения. По окончании действа он получает паллий. Его надевают и прилаживают архидьякон и приор базилики, закалывая спереди, сзади и слева тремя золотыми булавками. На голове закрепляют три камня гиацинта. В таком облачении он идет к алтарю и служит мессу. Тем временем кардинал-дьякон, субдьяконы и хранители базилики воспевают словословие. Отслужив Мессу, папа отправляется к месту, где стоит папский конь в парадной сбруе. Там архидьякон от старшего конюшего получает тиару Фригиум и коронует папу. Папа в короне на коне через город возвращается в латеран под ликование толпы. Перед дворцом сначала спешиваются кардинал Пресвитеры и, получив благословение, воспевают то же словословие. Тоже повторяют судьи. Сопровождающий избранника во дворец, где тот сам каждому приору выдает традиционное вознаграждение. Приоры получают вдвое. Все эти фазы следует рассмотреть отдельно. Тогда мы, возможно, найдем те элементы ритуала смирения, которые призваны были напомнить понтифику о его физической бренности и приходящем характере власти, переданной ему при избрании».